глава тридцать вторая. я дернулась вперед но меня остановили я развернулась и увидела рядом с собой дивангина ликута Мой страх и ужас. Прекрасно понимала, что он здесь объявится, была готова. Да и Маркус тоже это понимал и не успокаивала тем, что Дивангин не посмеет что-либо сделать на глазах других. Но одно его присутствие напрягало меня. Он заметно похудел. Под глазами темные круги, а сам он даже сгорбился, но удивление, даже одежда, не белоснежная, как все в их доме, как это старая. Но оно и неудивительно. Считалось, что лучше в лабиринт идти не в самой лучшей своей одежде. О, моя невестушка, где пряталась! С ядом в голосе спросил он. «Пусти, я не твоя невеста». Выпуталась из его хватки. Понимала, что он не стал бы поднимать скандал на подобном мероприятии. Вот только сам Ликут-младший был иного мнения. «Моя! Тогда не доводи свою невесту до нервного срыва». Рядом оказался Волгрус. Защитил от младшего Ликута. А Дивангин едва пламя не выпускал из ноздрей. «Ты я спрятал от меня и подверг опасности». Он сделал шаг вперед, но от одного взгляда Волгруса отступил назад. Все же Зивангин считал его соперником и боялся не меньше, чем брата. Сейчас я была очень благодарна Стенси, что он встал на мою защиту. Хотя меня больше волновало то, где Маркус. Он ведь должен прийти. «Я бы с удовольствием послушал твой рассказ, как ты защищал свою невесту, будучи здесь, на балу, и бросив ее. Так что давай ты не будешь что-то это рассказывать». Сказал Волгрус. А ты чем лучше? Дивангин едва не выплюнул слова. Бедная Мариза, которая могла бы стать его женой. С таким-то чудаком Если тебе что-то не устраивает, можешь валить отсюда. Совсем не по-аристократически», сказал Волгрус. Я даже начала пропитываться к нему уважением, все же защищать того, кто тебе едва жизни испортил. Еще то мероприятие. Или он что-то задумал? Нет, ты перестань лезть к ней, то что она моя невеста, даже Его Величество не сможет оспорить. Вставил Дивангин. Я же начала подмечать одежду младшего Ликута, старый костюм. Немного великоват ему, будь то он надел батину одежду на подобное мероприятие. Он вновь придвинулся к нам. Одно его слово, и ты не ее жених! парировал Волгрус. Я удивленно посмотрел на него, а чего мне раньше об этом не сказали? А, о-о-о, это могла быть обычная уловка. Вот пусть младшенький боится того, что я знала короля. Лицо Дивангины перекосилось. Л ладно, лабиринт все разрешит. Он вступил от нас. Как ты? спросил меня Волгрус. Я повернулась в его сторону, удивленно посмотрела на него. Нет, я понимала, что мы были под одной крышей столько времени, но он явно не пропитался ко мне симпатией. Все нормально, волнуюсь немного. Не волнуйся! «Боюсь, что мне тоже надо будет идти», — сказала я. «Нет, не стоит. Там, может быть, опасно для тебя», — сказал Волгрус. И «Я иду туда с Лили Астар. Она все же согласилась в последний момент». «Мои брови поднялись. Ничего себе. Я поджала губы. Все получится», — сказала я и улыбнулась ему, имея в виду, что они станут парой. Прониклась я немного уважением к Волгрусу. Но чисто из-за того, что он спас меня только от Невангина. Вот только странно было, что Лиля согласилась пойти с Волгрусом, хотя Маркус мог и один пойти. Я вновь усмотрелась. Маркуса по-прежнему нигде не было. Даже сила, которая вроде бы промчалась рядом со мной, уже растворилась в воздухе. А вдруг с ним что-то случилось? Волгрус отступил от меня, потому что на нас начали коситься. Еще бы. Столько драконов в одном месте, ну и других энергичек, которые претендовали на Волгруса. «Я пойду к Лиле». Беспокойство не отпускало меня до того момента, пока не вышел к нам король. Он появился в дверях в окружении стражников. Все тут же склонили головы, и я вновь почувствовала легкое дуновение силы Маркуса. Да где же он? Почему он не пойдет слили в лабиринт? Неужели что-то случилось? Что ж, я очень рад видеть всех на нашем очередном событии, в лабиринте. Все мы знаем, что жемчужина, запрятанная там, способна подарить вам силу. Послышались аплодисменты, я тоже поаплодировала королевской речи. «Скоре врата лабиринта откроются, и вы сможете туда войти. Если вы уже пара, дракон и энергик, то лабиринт поможет вам силой. Даже если вы не получите жемчужину, вы хотя бы станете парой. Магия, излучаемая жемчужиной, вам поможет. Что ж, будем постепенно вас запускать, и пусть удача будет на вашей стороне». Те, кто не пойдет в лабиринт, могут направиться в соседнюю комнату. Король обвел зал взглядом. Немного задержался на мне, а затем вновь мазнул по остальным. «Мне надо идти в другой зал? Так, в конце концов, надо думать о том, что все будет хорошо. Мне идти в лабиринт не обязательно. Тем более, там и умерла Мариза. Даже если я не зайду сейчас, то я все равно смогу жить даже как слабый энергик. Ничего не изменится для меня». Вот только где Маркус. Первым зал покинул его величество. Он вошел в соседний зал, куда слуги начали приглашать тех, кто не пойдет в лабиринт. Поэтому, немного поколебавшись и отделившись от общей толпы, я направилась в другой зал. Посижу в безопасности. Ничего же страшного, надо просто дождаться. Мы встретились с королем взглядами. Он уже сидел на троне. Также тут стояло несколько диванов вокруг огромной простыни, натянутой в круг. Хм, какой-то аналог кинотеатра. Так простыню размещать надо было не на полу, а на стене. Но я решила не вносить свои идеи в чужие задумки. Им виднее. Все же в чужом мире свои погремушки. Нечто неприятное скользнуло позади. Я поежилась. Ну что такое? У меня было какое-то пограничное состояние. То я чувствовала чужую силу, то эта возможность исчезла. Бедный мой резерв. Все же Маркус был прав. Мне не стоило рисковать собой и своими силами. Ну, «Ваше Величество!» Внезапно послышался голос Девангина Ликута. По спине пробежал холодок. Почему-то ничего хорошего от него я не ожидала. Я обернулась, увидела своего женишка. Он кинул на меня взгляд и усмехнулся. «Мариза Стеньяк, моя невеста. Я очень волнуюсь за нее. Не хочу, чтобы она с собой рисковала. И правда не знаю, как нам лучше поступить. Ей нужно войти в лабиринт, но ее состояние...» «Я кинула взгляд на короля. Это еще что? Он совсем недавно говорил, что мне надо туда идти, как и его родители. Я не планировала идти в лабиринт. К сожалению, моих сил недостаточно, чтобы пройти его и найти жемчужину. Тут же парировала я». «Это не имеет значения», — вставил Дивангин. «Ты моя невеста, а моя задача — защитить тебя в лабиринте». Король тяжело вздохнул. «Я все равно не могу идти». «У меня есть яблоки», — сказал Дивангин и достал одно из кармана. «Ты можешь принять, если все же захочешь пойти в лабиринт». Так вот что его оттягивало. Вот же гад, хотел накормить меня яблоками. И вообще, мне непонятна была его игра. То иди в лабиринт, то делай выбор. Странно это все. Еще и то, что я не видела Маркуса, тоже пугало меня. Хотя тот мог войти в лабиринт чуть раньше. «И вообще, я не хочу за тебя замуж выходить», – вставила я. Женишок грустно улыбнулся, а король поддался вперед. «Вы вольны выбрать, госпожа Стеньяк за кого вам выходить замуж? У нас тут полно драконов. Правда, вам все же стоит выбрать не самого сильного дракона». Дивангин подошел к королю и протянул бумажку. Вот только взял не сам его величество, слуга. Пробежался взглядом, потер пальцами. И только после таких манипуляций передал королю. Тот прочел написанное. «Да, это официальное подтверждение, что вы невеста и жених». «Я не могу препятствовать», — сказал король. «Мариза, вы вольны решать, отправиться в лабиринт или нет». «Но я не могу», — сказала я. «Я неважно себя чувствую. Я попыталась спихнуть на свое состояние». «Тогда не стоит идти», — сказал король, а я выдохнула. Вот только, судя по всему, Дивангин решил так просто не сдаваться. Он повернулся в мою сторону. «Ваше Величество, я очень беспокоюсь за свою невесту. Благодарю, что вы тоже так решили». «Я посмотрел на него, тоже мне доктор нашелся. И чего он стал такой заботливый? Не верилось мне, что мой побег вызвал в нем желание заботиться обо мне». «Ох, в этом году вы третья пара, которая планирует нечто серьезное до лабиринта». Выдохнул король, а я хмуро глянула на короля. «Я не собираюсь выходить замуж, ваше величество», сказала я. Дивангин едва ли не побагровел от моих слов. «Раз так, моя любимая невеста». Внезапно выдал он и посмотрел на меня уставшим взглядом. «Тогда, чтобы разорвать помолвку, ты должна будешь войти самостоятельно в лабиринт. Если бы ты пошла со мной, то я бы помог тебе избежать опасности, поджидающей там. Но раз ты хочешь, чтобы мы перестали быть парой, тогда ты можешь пойти одна. Может, встретишь там другого дракона?» Я посмотрел на его величество. Тот переводил взгляд с меня на Дивангина и молчал. «К тому же...» «Ты жила под одной крышей с другим драконом. Пусть он и является моим братом, у меня тоже есть сомнения в твоей чистоте. И несмотря на это, я был готов взять тебя в жены». «Благодарю за такую честь», — язвительно ответила я. «Что это означает? Странный он, но в лабиринт я не собиралась точно». «Вы правы, господин Ликкут». «Внезапно сказал король. Я перевела на него взгляд. Вот только не надо говорить, что решил встать на сторону моего женишка. Но еще я вспомнила, как внимательно за мной следил король во время разговора в прошлый раз, когда мы сидели там с Маркусом. Помнила, с каким вниманием он смотрел на меня и как говорил про яблоки. То есть, чтобы не выходить замуж, мне нужно войти в лабиринт?» «Уточнила я. И не обязательно находить жемчужину?» «Все драконы и энергики будут оттуда телепортированы после ее находки». — ответил король. — Ваша задача — туда зайти и повысить свою энергетическую мощь. Тогда это даст вам шанс выбрать куда более сильного дракона, если таковой останется. И король тоже поддел Диванкина с его слабостью. То, что мне в любом случае придется выходить замуж, я уже поняла, но тут в голове мелькнула догадка. А ведь жемчужина исполняла желание. Я могла. Могла загадать возврат домой, уйти из этого мира. И тут же сердце кольнуло. На глаза навернулись слезы. Мне не хотелось уходить. Я будто цеплялась за какую-то невидимую ниточку, которая могла бы оставить меня с любимым. И пусть мы не могли быть вместе, касаться друг друга, находиться рядом, но я не хотела уходить. Если его величество прав насчет того, что сам лабиринт сможет мне помочь, то мне стоит попробовать. Либо для себя, либо для нас двоих с Маркусом. Или я просто вернусь домой и буду вспоминать это приключение как страшный сон. Как бы я ни сопротивлялась, все равно все сводится к этому лабиринту. Колебалась, глядя на короля. Пауза затягивалась. Я закрыла глаза, вспоминала, как могла, строчки из книги. Там же писалось, как главные герои нашли жемчужину. Но я могла умереть. Нельзя. Нужно верить в Маркуса. Дивангин, можешь идти к лабиринту? Твоя невеста либо присоединится к тебе, либо нет. Не мешай девушке решать. Король махнул рукой. Младший лекут поклонился и покинул зал. Я же перевела взгляд на короля. Тот выжидательно смотрел на меня. «Чем больше проходит времени, тем меньше шансов найти жемчужину», — сказал он. Дверь в зал открылась, на пороге появился Маркус Ликут. и ахнула. «Он же должен был пойти в лабиринт».